«Из двух зайцев, — сказал он, — выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики, нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит! Постановляю, сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фраг».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 под управлением монтера Мечникова. Афиша набрана, сверстана и отпечатана в школе ФЗУ Крулт. — Вам нравится? — робко спросил Полит Матвеевич. — А вам? — Очень интересно. Только Степан какой-то странный. — А мне не понравилось, — сказал Остап. — В особенности то, что мебель у них каких-то мастерских вагопаса, —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 Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом. Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея подколёсин. Кочкарёв с феклой... Спели куплеты про Чемберлина и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках эсмарха сыграли отходную, и занавес, навевая прохладу, захлопнулся. — Я доволен спектаклем, — сказал Остап, — стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, — то они недолго проживут». Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления. «Ну, — указал стаб, вам, кисточка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь часов вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите два жестких места для сиденья до Нижнего Курской дороги».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 «Термометра купить нельзя!» — поддержал Палкин. «А вы разве и на термометрах играете?» — ужаснулась девушка. «На термометрах мы не играем», — заметил залкинд «Но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь. Приходится мерить температуру». Автор спектакля и главный режиссер Ник Сестрин прогуливался с женой по перрону. Под колесен с Качкаревым хлопнули по три рюмки... И на перебой ухаживали за жаржетой терраспольских. Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершили уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом. Голова у Иполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. Пыль садилась на мокрые потные лица.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 и перекинулся. Люди говорили, разрыв внутренности произошел, а я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал. — Ай-яй-яй, — бормотал Полит Матвеевич, — ай-яй-яй. Ну что ж, значит, ты его и похоронил? — Я и похоронил. Кому ж другому? Разве нимфа туды ее в качель кисть дает? — Одолел, значит.